«Это верно», — согласился он. «А отчего же ни одну не раскрыли?» — продолжала Даша. Участковый нахмурился, но поглядел на бутерброд и ответил. «Так ведь как их раскроешь? Они ведь либо ночью вскрывают квартиры, когда хозяева в отъезде, либо днем, когда все на работе. И берут-то всего ничего, вот как у вас. Дом у нас самый обычный, люди живут не так, чтобы бедно, но и небогато». Опять-таки, сейчас время такое, никто не хочет связываться. Народ квартиры меняет, все время жильцы новые ходят, вещи носят. Вот вы, например, всех жильцов в своем парадном в лицо знаете? — Нет, конечно, — растерялась Даша. — Но многих. — Значит, говорить, четыре кражи было, наше пятое. — Но позвольте, ведь это же дураку ясно, что кто-то из нашего подъезда — наводчик. Сидит у окна и смотрит, когда кто выходит. — кто летом на выходные всей семьей на дачу едет, а потом ночью спокойно они влезают. «Ну, вы уж целый преступный сговор углядели», — усмехнулся участковый. «Прямо банда у вас, получается, орудует». Даша прямо молчала. Ей показалось, что глаза участкового насмешливо блеснули. Дескать, чем милицию критиковать? Лучше бы за мужиком своим присматривала. Но факт остается фактом. В квартиру залезли. Хоть ночью, хоть утром. Но все равно кто-то заранее знал, что в квартире никого нет. «Что теперь будет?» – спросила она. «Да ничего не будет», – вздохнул он. «Дело заведут, вас на допрос вызовут, возможно, вещи и найдут. А только не советовал бы я особенно на это надеяться». «Я понимаю. Вы, женщина хозяйственная, муж зарабатывает, как я понимаю, неплохо», – продолжал Иван Васильевич. «Наживете еще имущество-то». Снова в его словах Даша уловила скрытый подтекст. «Дескать, не переживай, ну, сходил мужик налево, с кем не бывает». Участковый походил еще немного по квартире, осмотрел разоренный стенной шкаф, потрогал рукой полки, отколупнул штукатурку. Даша отметила, что в шкафу что-то не так. То есть во всей квартире сегодня все было не так, их ограбили. Но когда Даша в первый раз осматривала прихожую, возле разоренного стенного шкафа валялись речки, И доски небольшого размера. Теперь же ничего этого не было. Просто в шкафу зиял пролом со стороны прихожей. Странно. Когда же Игорь успел все убрать? Очевидно, когда она боролась в спальне с головной болью. И зачем ворам нужно было ломать стенку? Гораздо удобнее вытащить шубу через от открытую дверцу шкафа. «Пойду я», — прервал ее безрадостные мысли участковый. «Дел еще много». «Если что, он нацарапал на клочке бумаги телефон, звоните, обращайтесь». Напоследок он еще раз внимательно осмотрел замок на входной двери. «Хороший у вас замочек, дорогой», – произнес он задумчиво. «Жалко менять-то». «Придется», – вздохнула Даша. «Раз открыть его так просто». Инспектор быстро глянул на нее цепкими серыми глазками, хотел что-то сказать, но передумал, вежливо попрощался и удалился. Не успела она закрыть за ним дверь, как Белла Леонидовна возникла на пороге своей квартиры. Кокер Гоша был предусмотрительно заперт, и его обиженный лай несся из глубины квартиры. «Ушли?» — осведомилась соседка. «Что сказали-то?» «А что они могут сказать?» — Даша пожала плечами. «Будут искать, а найдут ли?» «Не найдут», — категорически заявила Белла Леонидовна. «И не надейся! С шубой простись навеки!» «Да бог с ней с шубой!» Даша махнула рукой. «Летом я еще буду о шубе думать». «И правильно, не расстраивайся из-за барахла. Вы, молодые, еще наживете». «А что, Белла Леонидовна, вы что-нибудь знаете про кражи в нашем подъезде?» — спросила Даша просто так, на всякий случай. У нее еще не было никаких планов. «А как же?» — оживилась соседка. «В октябре у Красноперовых с шестого этажа квартиру вскрыли». Они на выходные всей семьей на дачу уехали. Под Новый год у Брониславны Генриховны с седьмого. Она на празднике к сестре в Москву решила прокатиться. И небось всем соседям рассказала, что уезжает. «Ты что это, Даша, на своих, что ли, думаешь?» — вскинулась соседка. И поскольку та молчала, Белла Леонидовна пробормотала. А в марте Николай Иванович, знаешь, инвалид, что на третьем этаже живет, лег в госпиталь. Так жена к нему ездила каждый день, как на работу. Да еще подолку там находилось. Их тоже обокрали. Да взяли-то всего ничего, денег немножко, да коврик со стены. Больше у стариков и брать было нечего».